«Хан!» — попыталась перекричать я грохот, но вдруг во дворе что-то взорвалось. И я только и успела, что схватить кота. Дали забился мне за пазуху, и вместе мы вжались в угол между диваном и окном. Послышались выстрелы и рычания, крики и новые взрывы. И на каждый я забивалась за диван плотнее. Куда мне без сил? Нет слабоумия и отвагу никто не отменял, но меня продырявят быстрее, чем я добегу до Михаила. Чертов хан!» Прорычала я от досады, перевернулась на четвереньки и поползла вдоль дивана, сматриваясь в сад. Тело сковывало от отчаяния. Очень хотелось проявить максимальное слабоумие и броситься к Мише. Когда двор между вспышками сотрясло от громогласного животного рева, я прижалась к полу. Время замедлилось. Осколки стёкол, пыль, земля и ошметки деревьев летели в разные стороны. вязли в долях секунд и разлетались в пыль, сталкиваясь друг с другом. «Заклятие сандалового пепла», — мелькнуло машинальное в голове. Видимо, защитные силы очень неравны, раз оно прорвалось. В заднем кармане джинсов дрожал от входящего мобильный. А я завороженно смотрела, как вокруг меня миражом накаляется воздух. Только и успела, что сжать кота за пазухой и зажмуриться, как лицо обдало жаром. И все вдруг погасло. Меня схватили под локти и дернули на ноги. Дзерь, Руки его дрожали но потащил он меня не к дому, а от него, со ступеней и вдоль стены. «Где Миша?» — крикнула я. Но он не обратил внимания. Оглядываться назад было бесполезно, все заволокло вспышками и всполохами заклятий. Дзерри утащил меня за угол, и вместе мы опустились между стеной и плотными кустами самшита. Я вжалась затылком в холодный камень, чувствуя, как ноет сердце от каждого звериного рыка и взрывающихся в воздухе всполохов. Дзери выставил перед собой ладони. Они были в крови. «Ты ранен?» Потребовала я и кинулась его ощупывать. Источник кровотечения нашелся быстро. «Дзери!» Под его ребрами торчал осколок стекла, а его самого била крупная дрожь. Я уложила парня на землю и задрала футболку, оголяя его рану. Хотелось взвыть от бессилия. Он терял кровь на каждом вздохе. «Прижигай!» — закричала я. «Давай!» Но руки его слишком сильно тряслись, а под светлой кожей наливалась гематома. Слишком серьезное повреждение. «Хан!» — заорала я. «Мать твою, хан!» Тут вдруг Дали нервно взвыл у меня за пазухой и рванулся на волю с такой силой, что, показалось, разорвет мне грудную клетку. Оказавшись на свободе, он дал дёру куда-то в кусты. А я едва не задохнулась от боли. Десятки жгучих царапин будто вспыхнули огнем, на груди, шее и запястьях и словно прожгли меня до самых внутренностей. Я сдавленно застонала, раскрыв глаза от нестерпимой боли. Показалось, что бледное лицо Дзерь последнее, что мне довелось увидеть в жизни. Только с ладоней вдруг сорвался огонь. Тело стремительно наполнилось теплом, и боль отступила. А шейник исчез.